Взяв этих деятелей, Федеральное бюро сочло необходимым заняться теперь Натаном Харрисом. Фред сказал правду. Натан никогда не участвовал в нападении на фургон Фарнела, в ходе которого убили человека. Однако вследствие доноса, совершенного из чистой мести, а также по неудачному стечению обстоятельств, Натан Харрис был обвинен вместо Зиги Девита, и никто из участников процесса не опроверг этого обвинения, в том числе и Фред. Натан все отрицал, он даже официально заявил о своей невиновности в ходе процесса, наскоро состряпанного под давлением губернатора, который жаждал крови. Но как судебная, так и тюремная администрации остались глухи к его заявлениям. И Натан совершенно обезумел. После неудачной попытки бегства ему добавили два года, потом он напал на тюремщика, а как только вышел из карцера, взял в заложники начальника тюрьмы прямо у него в кабинете. Так, мало-помалу, вместо первоначальных четырех лет, он отсидел в Сан-Квентине 14, из них три года в одиночке. И вдруг его освобождают, хотя он ничего не просил, не требовал никакого пересмотра и даже почти забыл, что получил срок из-за судебной ошибки. В полном изумлении он прошел с мешком в руках по коридору восточного выхода из тюрьмы и оказался на залитой Солнцем улице. Вдали до самого горизонта простиралась бухта Сан-Франциско. А прямо перед ним, засунув руки в карманы и прислонившись спиной к дверце машины, стояла какая-то фигура. «Агент Хиргрейвс, это вы?» Алик Хиргрейвс подошел к нему и протянул руку. «Здравствуйте, Натан. Я отсидел в этом аду 14 лет, и первый, кого я встречаю на свободе, вы?» «Мне надо с вами поговорить. Только не говорите, что это вам я обязан пересмотром дела». Капитан Хир Хиргрейвс в свое время вел следствие и посадил Натана. Теперь он сам взял на себя эту инициативу, которой от него никто не требовал, и приехал встретить его у ворот тюрьмы. «Нет, это не я. Скажем так, поступила дополнительная информация, благодаря которой дело о перевозке фонда Фарнелл предстало несколько в другом свете». «Дополнительная информация!» «Четвёртым были не вы». «А, вот как! Хорошая новость!» 14 лет жизни! 14 лет с сознанием этой дикой несправедливости! 14 лет я пытался понять, как вы могли допустить такую ошибку. А теперь что? Что вы будете делать? Извинитесь передо мной. А как насчет возмещения морального ущерба? Это предусмотрено законом. Как, по-вашему, сколько может стоить один час в Сан-Квентине? Я ведь могу и наехать на дядю Сэма. Я узнавал. Это не вернет вам эти 14 лет. Несмотря на сокрушенный вид, капитан вел в уме весьма приятные подсчеты. До дела Фарнелл Натану всегда удавалось уходить от правосудия. Агенту Хиргривзу так и не удалось поймать его на деле о похищении миллиардера, найденного в лесу с полиэтиленовым пакетом на голове. Кроме того, Натан подозревался в убийстве одной молодой проститутки, однако его адвокатам удалось тогда добиться прекращения дела из-за нарушения процедуры. Оба эти обвинения, даже учитывая возможные послабления, потянули бы по совокупности на гораздо больший срок, чем те четырнадцать лет, что Натан провел на нарах. «Я не могу говорить от имени дяди Сэма, но знаете, что от своего имени я приношу вам извинения, Натан. Подвести вас до города. Может, вам что-то хочется?» «Я хочу выпить». Было еще только девять утра, но Алик не решился оставить его пить в одиночестве.